Чугуев выехал со двора, который всегда ему не нравился. Каменный серый мешок, асфальт и стены. Ни одного деревца, а летом не травинки. И сразу оказался на шумной улице. Он свернул за угол и увидел, что Юрий Петрович ждет его, стоя у кромки тротуара. Короткая кофейного цвета дубленка расстегнута, пушистый шарф н е б р е ж н о наброшен на шею, меховая шапка надета криво. Юрий Петрович притоптывал ногой, словно отбивал такт только ему слышной музыки. Чугуев мог бы поручиться, что Юрий Петрович и не замечает, что стоит у кромки тротуара. Все, что ехало или шло, издавало звуки или запахи, не касалось его. Он был где-то в самом себе, и, судя по его застывшим темным глазам, по крутой морщинке меж бровей, углублением своим наседавший на крепкий, немного приплюснутый нос, да и по всему его облику, там, где он находился сейчас, ему было тяжко. И он старался что-то одолеть, что-то побороть, чтобы снова увидеть окружающее. Чугуев мягко затормозил. Юрий Петрович все еще стоял, постукавая по асфальту ногой. Чугуев открыл перед ним дверцу, Юрий Петрович сел. Сделал он это машинально, наверное, и сам-то не заметил, что сел. Такое с ним случалось. Чугуев к этому привык, но сейчас гнев, вызванный в нем надеждой Трофимовной, еще не окончательно у л ё г с я и он сердито подумал, что я ему, столб или деревяшка какая, даже не взглянет. Стоянка возле подъезда была запрещена, Сюда можно было только подъехать, чтобы посадить или высадить пассажира. Но Чугуев не трогался, ждал. Пусть уж Юрий Петрович изволит распорядиться, куда ехать. Но через несколько минут Чугуев понял. Ничего он не дождется, кроме милиционера, который наверняка оштрафует и по делу. И спросил, куда. Юрий Петрович посмотрел на Чугуева, будто и в самом деле удивился, что сидит в машине, а не там, где был он в своих мыслях. Домой. Этого было достаточно хотя бы на 4 часа, пока они будут ехать в сторону своего города, потому что это «домой» могло означать квартиру, завод и даже какую-нибудь из областных организаций. Ладно, домой так домой, подумал Чугуев. И тут же вспомнил. Еще вчера Юрий Петрович беспокоился, успеют ли они к 6 е с и в цех холодного проката. Там сегодня возня со станом. Чугуев взглянул на часы. Было без четверти час. Дорога забита, не то что ночью или рано утром, но все-таки успеть можно. Во всяком случае, надо. И он п о у д о б н е й устроился на сиденье. Юрий Петрович не чувствовал себя усталым, хотя выехать пришлось в 5 я т утра, чтобы прибыть в министерство к половине десятого. Впрочем, он так выезжал всегда, когда нужно было в Москву, приучив шофера выжимать по 120 километров в час. Правда, чтобы найти такого водителя, пришлось поменять троих. Но в этом парне он был уверен. Крепкие нервы – не последнее дело в шоферской работе. Выезд в министерство был очередным, рабочим. И все же Юрий Петрович заранее почувствовал необычность поездки. Поздно вечером позвонил с у к о н ц е в и спросил, точно ли Юрий Петрович будет у них завтра.